Рафаэлла Джованьоли. Спартак. Глава первая. Бой гладиаторов. За четыре дня до ноябрьских ит, д 10 ноября ш е с т ь года римской эры. п р а в л е н и и консулов Публия Сервилия, Ватия и и Апия, Клавдия, Пульхра, Рим с е р в и л и я Ватия Изаврийского и а п и я Клавдия Пульха р Рим самого восхода солнца кишел народом со всех концов города, направлявшимся к большому цирку. Из узких извилистых переулков п л е б е й с к и х кварталов, Эсквилина и Суббуры толпами валили люди всякого сословия и рассыпались по главным улицам Таберноли. Фигули и другим, которые вели к цирку, горожане, ремесленники, неимущие, вольноотпущенники, престарелые, покрытые рубцами гладиаторы, бледные, изувеченные ветераны победоносных легионов, покорителей Азии, Африки и Кимров, женщины из простонародья, фигляры, комедианты, плесуны и целые стайки скачущих детей. Все они истекали с ь к цирку бесконечным потоком. На всех лицах было написано беззаботное веселье. У всех глаза блестели ожиданием, любопытством, показывавшими, что толпа собирается на какое-то интересное доровое зрелище. Этот бесконечный поток людей наполнял улицы великого города таким шумным ропотом и жужжанием. Какого не произвели бы тысячи пчелиных р а е о в Веселость, написанная на лицах квиритов, не о р а ч а л даже меланхолический вид неба, с у л и в ш е г о с скорее дождливый, чем солнечный день. С окрестных холмов дул свежий утренний ветерок. Ноги из горожан кутались в плащи с капюшонами, иные были с покрытой головой. в шляпах или войлочных шапках и все, видимо, надели свое лучшее платье. Цирк, построенный Тарквинием старшим после покорения Пиолы в сто тридцать восьмом году римской эры и значительно расширенный и украшенный Тарквинием гордым, стал называться большим с пятьсот тридцать третьего года после того, как цензор Фламиний соорудил другой цирк, названный Его и м е н е м В то время как начинается наш рассказ, большой цирк, расположенный в Мурцийской долине между а в е н т и н с к и м и Палатинским холмами, еще не был таким обширным и роскошным, каким он сделался при Юлии Цезаре и Октавии Августе. Но уже и в ту пору это было грандиозное здание внушительных размеров. Цирк имел две тысячи сто восемьдесят римских футов длины, девятьсот девяносто восемь ширины и мог вмещать более ста двадцати тысяч зрителей. Западная сторона цирка, имевшего скорее овальную, чем круглую форму, представляла прямую линию, а восточная замыкалась полукругом. На прямой линии в ы с и л с я опидум. Здание из тридцати арок, посреди которого находился один из двух главных входов цирка, называвшихся парадными воротами, так как в них входили на арену перед началом и г р ы ш процессии с изображениями богов. Под остальными арками находились карцеры, помещения для колесницы лошадей, когда арена служила ристалищем, и для гладиаторов. И для диких зверей, когда предстояли смертоносные бои, самые заманчивые зрелища для римского народа. С одной стороны парадных ворот были расположены амфитеатром места для зрителей, пересекаемые лестницами, которые спускались с наружной стороны к входам в цирк. Ступени амфитеатра завершались портиком под арками с местами для женщин. Против парадных ворот находились триумфальные ворота, служившие для победителей, а поблизости парадных ворот отворялась погребальная дверь, через которую вытаскивали с арены с помощью длинных к р ю ч е в окровавленные и о б е з о б р а ж е н н ы е тела мертвых или умирающих гладиаторов. Надарками на платформе были устроены места для консулов, судей. сенаторов и весталок. посреди арены между двумя главными воротами тянулась низкая стена, определявшая протяжение ристальща. на обоих концах ее стояли группы небольших колонн, а на самой середине стены в ы с и л с я обелиск солнца, окруженный колоннами и статуями. места для зрителей были защищены изнутри высоким парапетом. о поясанным каналом с водой и железной решеткой из предосторожности против нападения разъяренных зверей свирепствовавших на арене. В этом огромном сооружении, достойном народа, победоносные орлы которого уже облетели весь мир, весь день толпился народ и не одни п л е б е и плебеи, а также воины, патриции, матроны. Словом, все, кто искал интересных и приятных развлечений, что же предстояло в описываемый нами день? На какое зрелище сбегались эти толпы народа? Луций к о р н е л и й Сула счастливый, властитель Италии и гроза Рима, желая должно быть отвлечься от мучившей его уже два года неизлечимой болезни. Лел объявить за несколько недель перед тем, что римскому народу будут даваться три дня кряду пиры и увеселительные зрелища. Уже накануне вся римская чернь угощалась на марсовом поле и на набережной Тибра за столами, накрытыми для нее по повелению свирепого диктатора. Толпа шумно пировала до поздней ночи, и пир перешел под конец. самую разнушную н оргию. Народ был о б я з а н э т и м п и р о м желанию страшного врага Кая Мария блеснуть более чем царской щедростью. В триклине, импровизированном под открытым небом для угощения а квиритов, текли в изобилии самые дорогие вина и щедро раздавались кушанья. Обезумной расточительности Сулы. Можно судить уже потому, что в продолжении этих празднеств, дававшиеся в честь Геркулеса, которому диктатор принес в жертву в эти дни десятую часть своего состояния большое количество съестных припасов бросалось в реку и разливалось вино более сорока лет хранившееся в погребах. Таким способом диктатор дарил римскому народу левой рукой то. Что н а г р а б и л о у него х и щ н о е п р а в о е Эквириты принимали от него эти перы и увеселения лишь по наружности с довольным видом, хотя весь римский народ питал глубокую, н е и с к о р е н и м у ю ненависть к л у ц и ю к о р н е л и ю Солли. Было уже около полудня. Солнце сначала выглядывавшее из з а т у ч Постепенно засияло ярко и облило своими лучами вершины холмов, храмы и дворцы патрициев, сверкавшие белоснежным мрамором. Народ, согретый живительными лучами, рассыпался по ступеням цирка. Сто с лишним тысяч зрителей расселись по этим ступеням, чтобы полюбоваться самым любимым зрелищем римского народа. кровопролитной борьбой гладиаторов и диких зверей. Среди этой сто тысячной толпы выделялись на лучших местах живописные группы матрон, патрициев, в с а д н и к о в сборщиков податей, менял и богатых иностранцев, съехавшихся в вечный город изо всех частей Италии и всего мира. трудно себе вообразить величие и пестроту панорамы, какую представлял в такие минуты большой цирк, пестреющие всеми красками туники, тоги, пеплумы, столы, волнующиеся головы, м а ш у щ и е руки, несволкаемый рок от стотысячной толпы, похожий на гул и клокотание вулкана. Многие вынимали принесенную с собой провизию. И с аппетитом ели холодное мясо, ветчину, любимую к р о в я н у ю колбасу или хлеб с медом, перекидываясь о стротами, не всегда пристойными шутками и поддерживая в себе веселость частыми возлияниями. На некоторых пунктах продавались дешевые лакомства, пряники, жареный горох. Плебеи покупали их, чтобы побаловать своих ж е н и детей. Для утоления жажды, вызываемой жареным горохом, тут же покупала себе вино, вернее жидкость, н е п о п р а в у претендовавшая на название Тускуланского вина. На третьей ступени близ триумфальных ворот сидела между двумя всадниками матрона замечательной красоты, высокая, стройная, гибкая, с роскошными плечами. она являлась истинной дочерью Рима. Правильные черты лица, высокий лоб, тонко вылепленный нос, маленький рот, губы которого сулили страстные поцелуи, большие черные живые глаза — все придавало этой женщине чарующую прелесть. Густые шелковистые волосы. цвета вороного крыла, придержанные на лбу диадемой, с в е р к а в ш е й драгоценными камнями, не спадали на плечи обильными кудрями. Красавица была одета в белую тунику из тончайшей шерстяной материи, обшитую золотой бахромой и позволявшую любоваться стройными линиями ее тела. Поверх туники н е с п а д а л а изящными складками белая палла на пурпурной подкладке. Эту б л и с т а в ш у ю красотой и роскошью женщину, которой нельзя было дать по наружности и тридцати лет, звали Валерий. Она была дочь Валерия Месалы, единутробная сестра знаменитого оратора Квинта Гортензия. соперника Цицерона и впоследствии консула. За несколько месяцев до того времени, с которого начинается наш рассказ, муж Валерии развелся с ней под предлогом ее бесплодия. Истинной же причиной развода, как говорили почти в слух в Риме, было неблаговидное поведение жены. Общественное мнение считало Валерию женщиной развратной. И тысячи уст шепотом передавали рассказы о ее любовных похождениях. Как бы то ни было, а предлог под которым состоялся развод достаточно прикрыл ее честь от подобных обвинений. Возле в а л е р и и сидел Эльви й м е д у л е й бледное лицо которого носило кислое, скучающее выражение. Тридцать пять лет ему уже наскучила жизнь. Эльви Медули й принадлежал к тем изнеженным, пресыщенным наслаждениями римским патрициям, которые составляли римскую о л и г а р х и ю Они предоставляли плебеям покорять народы, завоевывать страны и умирать со славой за отечество. Сами же предпочитали проедать свои. наследственные богатства среди роскоши и праздности, если не грабить какую-нибудь провинцию, порученную их управлению. По другую сторону красавицы виднелось красное круглое веселое лицо Марка Децидикия Патриция лет пятидесяти, проводившего половину дня в о т в е д ы в а н и я х тонких блюд, которые изготавлял его повар. славившийся своим искусством на весь Рим. Остальная половина дня проходила в предвкушении приятных ощущений, которые ему предстояло снова испытать за ужином в своем триклине. К этой же группе присоединился пришедший позже других Квинт г о р т е н з и й славившийся на весь мир своим красноречием. Ему не было еще тридцати шести лет. Он так долго упражнялся в искусстве придавать изящество своим жестам и речи, так хорошо усвоил себе умение управлять каждым своим движением и словом, что в сенате или в триклинии или в другом месте вся его фигура всегда была исполнена удивительного благородства и величия. которые казались при том же совершенно естественными. Он одевался обыкновенно в темные цвета, но складки его в итоге были расположены с таким нарочитым изяществом, что это немало содействовало производимому им привлекательному и внушительному впечатлению. В тупору своей жизни он уже успел пожать военные лавры в легионах. сражавшихся с союзными итальянцами в так называемой социальной войне и в два года сделался сначала центурионом, а затем и трибуном. г о р т е н з и был не только ученым и красноречивым о ратором, но также и замечательным артистом. Половиной своих успехов он был обязан своему мелодическому голосу. и всем тонкостям декламаторского искусства, которыми он владел в совершенстве, знаменитый в ту пору трагик Зоб и не менее славившийся р о с т ц и й приходили на форум слушать его речи, чтобы получиться у него декламаторскому искусству. Покуда Гортензий, Валерия и двое других ее кавалеров беседовали между собой, один Отпущенник бегал по желанию матроны за таблицей, на которой были написаны имена г л а д и а т о р о в должен с т в о в а в ш и х выступить в этот день на арене. Священная процессия с изображениями богов обошла вокруг срединной стены и поставила эти изображения на платформу на стене. Неподалеку от того места, где находилась уже знакомая нам группа. Сидели под надзором своего учителя д в о ю н ы х патриция, одетые в белые тоги на пурпуровой подкладке. Одному из них можно было дать лет четырнадцать, другому лет двенадцать, и оба своими широкими костлявыми лицами с резко очерченными линиями представляли чисто римский тип. Это были Цепион и Катон из фамилии Порция. Внуки Катона Цензора, прославившегося во времена Второй п у н и ч е с к о й войны и настаивавшего на разрушении Карфагена. Младший из двух братьев Цепион казался более разговорчивым и любезным, чем его брат, и часто обращался к Сорпедону, своему учителю, тогда как юный Марк Порций Катон оставался молчаливым и угрюмым. И брови его были насуплены совсем несоответственно его возрасту. У него уже с этого возраста замечалась необыкновенная твердость характера и стойкость убеждений. О нем рассказывали, что когда ему было восемь лет, Марк п о м п е Ди Селон, один из главных предводителей итальянцев в войне за право римского гражданства. Взял его однажды на руки в доме его дяди друза и выставил за окно, грозя страшным голосом сбросить его на мостовую, если он не заступится перед своим дядей за итальянских граждан. Но, несмотря на угрозы, Помпедию не удалось вырвать у ребенка ни единого слова и ни малейшего движения. которое свидетельствовало бы о страхе или о готовности уступить из этого четырнадцатилетнего мальчика, наделенного от природы железным характером, уже складывался благодаря изучению греческих философов, в особенности стоиков, а также под влиянием традиций, завещанных его суровыми предками, тот идеальный гражданин. который лишил себя жизни в Утике, унеся с собой в могилу знамя латинской свободы. Над триумфальными воротами, у самого выхода, сидел со своим учителем другой мальчик патриций и разговаривал с юношей лет семнадцати, сел и п р о б и в а ю щ е й с я растительностью на лице, но уже одетым в тогу как взрослый.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 д е р е р у м натура, о сущности вещей. Другой мальчик, имевший более бравый вид, был двенадцатилетний Кай Лонгин Касси, сын консула Кассия, и также потомок патрицианской фамилии. Он был предназначен судьбой к одной из самых блестящих ролей в истории событий, предшествовавших. падению римской республики. Двое юношей вели оживленный разговор. Будущий великий поэт, уже два или три года посещавший дом консула, открыв в юном Касси рано р а з в и в ш и й с я ум и благороднейшее сердце, горячо привязался к нему, и Касси не менее полюбил Лукреция, с которым его сближали сходство чувств. И стремлений, о д и н а к о в о е п р е з р е н и е к жизни, одинаковые взгляды на людей и богов. Неподалеку от Лукреции и Касси сидел сын Сулы Фауст, хилый юноша с бледным лицом и с п р о щ е н н ы м следами недавних ушибов, с рыжими волосами и голубыми глазами. Подчаславному выражению его хитрого лица.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 п о ш е д ш и й в цирк Помпей занял место на платформе Оппидума около весталок, уже сидевших на своих местах в ожидании кровавого зрелища, которое нравилось даже и этим девам, посвятившим себя служению целомудренной богини. Помпей поднялся с места и грациозно поклонился, посылая толпе воздушные поцелуи. знак признательности за о в а ц и ю к н е ю Помпею было в это время около двадцати восьми лет. Он был высокого роста и богатырского сложения, с густой шапкой черных волос, спускавшихся почти до бровей, из-под которых влас т н о г л я д е л и большие черные глаза.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 Хотя этот человек на протяжении двадцати лет играл первую роль в Римской империи. Двадцатипятилетним юношей он одержал победы в Африке, и сам Сулла в припадке необъяснимого благодушия дал ему прозвище великого. Но как бы кто ни смотрел на п о м п е я и на его удачи, дела и заслуги. При появлении его в Большом цирке 10 ноября 675 года все симпатии римского народа, несомненно, были на его стороне. В 25 лет он уже был увенчан лаврами побед и снискал себе такую популярность среди легионов, закаленных в боях и опасностях, что они провозгласили его императором.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 Вскоре после п о м п е я прибыли в цирк консулы Публий с е р в и л и й и Апиклавдий, срок службы которых на этих постах о к а н ч и в а л с я первого января следующего года. Сервиллию, очередная служба которого приходилась на этот месяц, предшествовали ликторы, за Клавдием же, исполнявшим консульские обязанности в предшествовавшем месяце. следовали люди с пучками прутьев в руках в знак его консульского звания. Когда консулы вступили на платформу опидума, вся публика поднялась с мест из уважения к высшей власти в республике и снова села только после того, как Сервили й и Клавдий заняли свои места. Возле них поместилось двое избранных уже к о м и с с и я м и консулов. на следующий год Марк Эмили Лепид и Квинт Лутаций Катул на поклон п о м п е я консулы ответили благосклонно, даже почтительно, после чего тот подошел пожать руку Марку Лепиду, который был обязан своим избранием п о м п е ю поддержавшему его кандидатуру своим в с е с и л ь н ы м влиянием и действовавшему В этом случае на перекор ж е л а н и ю Сулы л Лепид ответил на приветствие с почтительной любезностью и вступил в разговор с молодым полководцем, между тем как будущему коллеге Лепида Помпей поклонился холодно и сдержанно. Во время выборов новых консулов Сула, хотя уже отказавшийся от диктатуры, всеми силами противодействовал кандидатуре Лепида, не без причины подозревая в нем своего врага и приверженца к а я м а р и я Это противодействие, даже помимо поддержки п о м п е я способствовало тому, что кандидатура Лепида не только прошла в к о м и с с и я х но даже получила первенство перед кандидатурой Катула. л которого поддерживала о л и г а р х и ч е с к а я партия. Сулане п р и м е н у л упрекнуть п о м п е я за поддержку Лепида. Прибытие консулов положило конец состязанию учеников, и толпа настоящих гладиаторов ждала только сигнала, чтобы выступить на арену и, согласно обычаю, продефилировать перед правителями. Все взоры были обращены. на Опидум в ожидании сигнала консулов к началу борьбы, но те обводили глазами с т у п е н я м ф и т е а т р а словно ища кого-то, кто должен подать ожидаемый сигнал. Они действительно ждали Сулу, который хотя и сложил с себя диктатуру, но все-таки оставался верховным властителем Рима. Наконец.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 пятьдесят девять лет, скорее высокого, чем среднего роста, он был хорошо и крепко сложен. И если шествовал в эту минуту медленными и не твердыми шагами, как человек с р а с т р а ч е н н ы м и силами, то это было только последствием н е о б у з д а н н ы х о р г и й которым он предавался всю жизнь, а в последнее время более, чем когда-либо.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 За ними следовали девять л а к в и а т о р о в вооруженных только трезубцами и сетями, которые они должны были стараться накинуть на д е в я т е р ы х секуторов с мечами и щитами, должествовавших преследовать бегущих по арене л а к в и а т о р о в если тем не удастся накинуть на них сети. За этими девятью парами следовали тридцать пар гладиаторов, которым предстояло разделиться на две партии, чтобы изобразить в малом виде настоящее сражение. Это были тридцать фракицев й и столько же самнитов. Все красивые молодые люди огромного роста и богатырского сложения. Фракийцы были вооружены короткими, загнутыми на концах мечами и держали в руках квадратные выпуклые щиты. Одеты они были во фракийский национальный костюм — короткую алую т у н и к у и шлем без з а б р а л а с двумя черными перьями. с о м н и т ы были в национальных костюмах сомницких воинов — в голубой т у н и к е и шлеме с крыльями двумя белыми перьями.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 В котором были проделаны лишь узкие отверстия для глаз, с тем чтобы эти несчастные, выгнанные на арену, у д р а л и с ь как бы играя в жмурки, на посмешище толпе. После того, как она достаточно н а т е ш и т с я служители цирка лариари должны были п о н у ж д а т ь их раскалённым железом выстраиваться друг против друга и сражаться насмерть. Сто гладиаторов обошли вокруг цирка среди криков и рукоплесканий зрителей и, остановившись перед местом, где сидел Сулла, подняли головы и прокричали, согласно инструкции своего наставника Ациана: «Приветствуем тебя, диктатор!» «Недурно, недурно», сказал Сулла окружающим. Обозревая опытным взглядом победоносного полководца ряды гладиаторов, эти молодцы обещают интересное зрелище. В противном случае горе о ц и а н у ведь за эти пятьдесят пар гладиаторов этот плут с т я н у л с меня двести двадцать тысяч с е с т е р ц и в Гладиаторы, обойдя вокруг цирка и поклонившись консулам. вернулись в свои карцеры. На арене блестевший на солнце как серебро остались только двое: м е р м и л ь о н и рицари, стоявшие друг против друга. в с я публика притихла, и все взоры были сосредоточены на двух борцах, готовых сразиться. м е р м и л ь о н родом гал. Был двадцати девятилетний красивый белокурый юноша, рослый и ловкий. Шлем его был украшен серебряной рыбой, одной рукой он держал небольшой щит, другой короткий и широкий меч. Рециарь в простой голубой тунике, вооруженный только т р е з у б ц е м и сетью, стоял в двадцати шагах от противника и, казалось, обдумывал. Как бы п о л о в ч е я напасть и накинуть на него сеть. Мермиллон, с к о р ч и в ш и с ь и согнув колени, готовый к прыжку, выжидал нападения и держал меч полупущенным о у правого бедра. Рицарь и вдруг рванулся и п р о н е с ш и с я мимо противника с быстротой молнии набросил на него сеть. Но тот Быстрым движением откинулся в сторону, пригнувшись почти до земли, а потом вскочил и бросился на рыцаря, который, видя, что маневр его не удался, пустился бежать. м е р м е л ь о н преследовал его, но рыцарь был гораздо проворнее и, успев обежать вокруг к о л е н ы до того места, где лежала его сеть, схватил ее. Едва он успел сделать это, как м и р м и ь о н уже почти настиг его. Рицарь, обернувшись и увидев, что противник готов нанести ему удар, снова набросил на него сеть. Однако м и р м и ь о н и на этот раз успел избежать ловушки, выскользнув из-под нее на четвереньках. В одном г н о в е н и е м и р м и ь о н был на ногах и удар тризубцом.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 вернулся к тому месту, где упала сеть, и встал в нескольких шагах от нее. т р и ц а р и й поняв его маневр, остановился и тихо пошел назад, п р я ч а с ь за стеной, разделявшей арену. Дойдя до той части цирка, где находились парадные ворота, он выбежал и з з а стены в нескольких шагах от своей сети. Поджидавший его м и р м и ь о н тотчас бросился к нему навстречу, между тем как тысячи голосов свирепо кричали: "Держи его, держи! Убей рыцаря, убей этого неуча, труса! Зарежь его! Отправь ловить лягушек на берегу а х е р о н а м и р м и ь о н п о д с т р е к а е м ы й криками толпы, все сильнее и сильнее напирал на противника.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 Не тебя мне нужно, а твою рыбу. Приди ко мне, мой Гал. Не тебя мне нужно, а твою рыбу. Приди, приди ко мне, мой Гал. л о в к а р и ь царя, имевшая целью вернуть ему сочувствие публики, удалась вполне. Песенка его вызвала в толпе взрыв хохота. Многие принялись даже р у к о п л е с к а т ь этому человеку. которому инстинкт жизни помог найти в себе столько мужества, чтобы шутить в ту минуту, когда он обезоруженный, р а н е н ы й и стекал кровью. Мермельон, взбешенный насмешками врага и замечая, что сочувствие публики переходит от него к противнику, яростно бросился вслед за ним, но рыцарь, отступая прыжками и предусмотрительно избегая удара, продолжал кричать. Приди ко мне, мой Гал! Сегодня вечером я пошлю с тобой жареную рыбу доброму х а р о н у Эта новая шутка произвела громадный эффект и вызвала новое нападение м е р м е л ь о н а Но на этот раз Рицари так ловко накинул на него сеть, что совершенно опутал его ею при оглушительных рукоплесканиях зрителей. Мермиллон делал невероятные усилия, чтобы выпутаться, но только больше запутывался, вызывая этим общий смех публики. Тем временем рыцарь побежал за своим трезубцем. Взяв его, он вернулся к противнику, крича на бегу: «Будет у Харона рыба! Будет у Харона рыба!» Но в эту минуту, когда он уже готов был нанести врагу удар своим трезубцем, мирмийон сделал отчаянное усилие и разорвав своими богатырскими руками сеть, высвободил руки, чтобы встретить удар. Ноги же его оставались опутанными и, несмотря на у с и л и я не могли сдвинуться с места. Новый взрыв рукоплескания огласил цирк.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 и железные зубцы вонзились в обнаженную руку гладиатора, из которой потекла кровь. м е р м е л ь о н быстрым движением схватил трезубец с левой рукой и, бросившись на врага всей тяжестью тела, вонзил меч до половины лезвия в его правое бедро. р а н е н ы й рыцарь, оставив трезубец в руках противника, побежал, оставляя за собой кровавый след. но н е сделав и сорока шагов, опустился на колени и затем распростерся на з е м л е От напряжения, с которым мирмиллон нанес удар, он и сам не устоял на ногах. Но потом в с к о ч и л и распутав руками свои ноги, бросился к упавшему врагу. Бурные рукоплескания. Сопровождавшие последний акт борьбы продолжались и в то время, когда рицарь, приподнявшись на локте, показал народу свое мертвенно бледное лицо. Готовый бесстрашно и с достоинством встретить смерть, он исполнил однако предписываемое обычаем правило, попросил публику оставить ему жизнь. Хотя не питал никакой надежды, что просьба его будет исполнена. Между тем Мирмиллон стоял, упираясь ногой в тело противника, и направив меч против его груди, обводил глазами публику, ожидая ее решения. Более девяносто тысяч зрителей мужчин, женщин и детей опустили большой палец правой руки книзу.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 невинное удовольствие полюбоваться а г о н е й злополучного борца. Пермелион нагнулся, чтобы поразить побежденного, но тот предупредил его и, выхватив м е ч из его руки, вонзил его себе в сердце по самую рукоятку. Пермелион вынул оружие, о б о г р е н н о е дымящейся кровью. Арицарий судорожно приподнявшись, крикнул страшным, нечеловеческим голосом: «Будьте прокляты!» и упал на спину мертвый.